Белова 9. Активация защитного поля произвела эффект идеальной обработки поверхности краулера, будто после пескоструйной машины заодно с комплексной мойкой с мылом. Вся налипшая годами грязь улетучилась или сгорела в момент включения, оставив лишь поблескивающие бока. Поэтому щитом и не пользовались. Какой толк в очистке, да еще за свой счет. Если веками ездишь среди мусора по макушку в дерьме, это Вася только живому человеку присущее соблюдение чистоты и порядка своего тела, жилища и рабочего места. Ощущая, что робот после ранения крайне неохотно откликается на команды, Олег оставил его в покое подзаряжаться и переключился на управление своим низкодоходным детищем, попутно размышляя о произошедшем. Сенсоры на схеме отмечали область скопления и концентрацию того или иного материала, который использовался в производстве и входил в состав определенных продуктов. Оставалось только направлять подопечного парящего на гравитационной платформе носом в эту кучу помоев, чтобы потом заполнить трюм соответствующим товаром. Землянин, попросив доступ к информаторию, заглянул в раздел цен. Котировка закупочной стоимости в центральном распределителе орбитальной станции все время прыгала и зависела от текущего наличия продукта переработки на складах, его дефицита или переизбытка. Особенно постоянным спросом пользовался переработанный и очищенный композит NK, предназначенный для питания и строительства колоний на Нитов. Его в первую очередь забирала система обороны А что оставалось, расхватывали и и брокеры других служб. Редкий и востребованный материал вырабатывался в ограниченном количестве, но когда Краш распробовал остатки разбомбленной стаи, его выработка, несмотря на низкую эффективность, подскочила во много раз. Видимо, эти бешеные самостоятельно промышляя на полигоне, успевали извлекать весь ценный ресурс и аккумулировать в себе до подхода медлительных громадных комплексов боргов. Отведенные сутки истекали. Склады практически наполнились, обещая высокую награду и маржу при продаже. И мужчина расслабился, уносясь в памяти к своим любимым женщинам, оставленным на земле. Пятнадцать лет они прожили с Татьяной душа в душу. В жизни бывало всякое: и радость встреч, и редкие моменты ссор, но все всегда возвращалось на круги своя, в уклад спокойного семейного счастья и быта. С годами их любовь только росла и крепла. Подтверждением того была любимая четырнадцатилетняя дочка Марина, очень похожая на папу своим уравновешенным и рассудительным характером. По заведенной старой традиции в российской космонавтике, перед стартом они пришли проводить мужа и отца в полет на торжественное мероприятие в Звездном городке. Там, обнимаясь возле монумента Гагарина, Олег, как обычно, перед своими экспедициями в космос обещал жене, что обязательно вернется и снова поцелует ее и дочку. Получается, в этот раз он не сдержал обещания. Как бы хотелось их снова увидеть, притронуться или хотя бы письмо переслать с парой строк, что жив и по-прежнему любит. Олег ЧС151 Элирус, твой краулер заполнен готовой продукцией на 100%. Рекомендую вызвать с орбиты грузовой карьер для разгрузки. И вторгся в голову и вырвал из воспоминаний своим бесцеремонным электронным голосом. Да, подтверждаю вызов грузового карьера. Мои координаты. Это лишнее. Логическая система станции автоматически запеленговала и обнаружила твое имущество. Ожидай посадку через 10 минут. И, отвечая на твой невысказанный вопрос, сообщаю, что по результатам сверки и будем решать, что делать с тобой дальше. Спустя расчетное время клубы тумана стали пугливо разлетаться в стороны от струи из тормозных двигателей заходящего на посадку величественного шаттла. Олегу показалось, что огромный спустившийся с небес зверя седлал его комплекс, как крылатый насильник, и бесстыдно вошел в него своими грузовыми опорылями. Вижу, давненько у тебя не было секса, раз постоянно думаешь о супруге. И в таком ракурсе представляешь стыковку двух обычных механизмов. Да, организм требует свое. К сожалению, никакие достижения нашей цивилизации не смогли избавить существа от сексуальной тяги друг к другу. Потерпи, и закончив обучение, у тебя появится возможность развлекать свою живую половину тела. В империи предусмотрены и разрешены стыковки биологических особей с целью снятия стресса и улучшения здоровья. Так как наниты могут далеко не все. Например, они также не способны позволить зародиться новому существу, сразу пытаются его ассимилировать, что приводит к умишлению плода или рождению очередного бешеного. Не могу себе такого представить между роботами, ведь для секса одной тяги мало, нужна любовь, чувство. Вы странные существа, человеки самахапы, выдумываете какие-то несуществующие причины препятствующей необходимой для здоровья стыковки, но при этом перед вами не возникает никаких причин отказаться от присвоения чужого имущества с часто опасными для здоровья последствиями. Подозреваю, из вашей расы получатся великолепные борги, кое кто из администрации тоже так считает. Сейчас загружу тебе галактическую карту нашей территории, Спроецируй на ней, где расположена твоя планета. Я сообщу администрации о перспективности ее населения принятия в империю, а ты взамен получишь должность в администрации этой колонии, станешь аристократом и процессором. Даже не думай об этом. Во-первых, я не знаю, где она расположена, а во-вторых, они расхреначат вашу систему по винтикам. В гневе у них будет еще меньше причин отказываться отжать у вас все накопленное. Да, да, вот это замечательный образец для военных. Эксплуататор так на совещании и говорил: "Жаль, что вы настолько тупые, что не знаете, в каком кластере проживаете, не говоря уже про сектор. Впрочем, может, еще вспомнишь дорогу обратно. Это в твоих интересах. Без стыковok тут долго не протянешь, превратишься в полуорганического робота. Подай, принеси, не мешай. Как там вы их называете? Зомби?" Не лезь в мою память, не превращусь, не дождетесь, научусь и страхать ваши механизмы, но дорогу домой не покажу. Чревато это будет для ваших электронных задниц. Рявкнул в сердцах человек, пытаясь найти способ закрыть свое сознание. Меня-то уж не обманывай. Твои мотивы отказа для моей способности погружения в мысли прозрачны, как поле индивидуальной капсулы. Этим ты нас еще больше заинтересовал. Нужно к тебе присмотреться попристальней. Пусть карта побудет в твоей голове, вопреки инструкциям стирать ее не буду. Бежать ты все равно не убежишь, но, может, случайно вспомнишь, где жил. Кстати, закончилась загрузка челнока и поступили данные по грузу. Так, посмотрим. Энергетики маловато. Пищевые картриджи, ими и без тебя орбитальный склад забит. А вот композитные бруски это хорошо. Побил все рекорды собираемости. Итого, с учетом стоимости транспортировки, налогов и аренды, ты получаешь тысяч коинтов. За выполнение задания тебе начислили 1500 коинтов и 150 единиц опыта от шерифа-наместника и, соответственно, столько же от его могущества процессора планеты. Твои неожиданные успехи, несмотря на все трудности, удивили администрацию колонии. Поздравляю, ты закончил начальное обучение и можешь покинуть капсулу после освоения морфирования бук которого тебе передал в подарок эксплуататор Южного материка, он ждет твоего обращения по ремонту имущества у себя в резиденции. Не забудь предварительно записаться на прием в канцелярию. На этом все. Высокой тебе тактовой чистоты. По результату выполнения задания тебе перечислено тысяч коинтов и 1800 единиц опыта. Достигнут восьмой уровень развития способностей. Добавлены статус «тугодум» вместо тормоз. Профессиональный навык модернизация оборудования Доступны для загрузки букблоки. Модернизация оборудования, лечение организма, морфирование внешних оболочек разблокированы навыки, боевые и развитие тела. Загружена галактическая карта империи Техноборгов. Из личного досье на Олег ЧС 151 Эльрус. Титул профессия выживший космонф делец. Статус профессионального уровня развития: «Скользкий тугодум». 8 уровень. Поверхностно подготовленный к жизни в современном обществе. Требуется повышение профессионального развития. Дебафы: облучение нейродеструктором. Недостаток знаний, заражён нанитами. Закончил обучение. Блокировка автоматического управления разблокирована. Коинты: 0 единиц. Кредит: 6500 единиц. Аренда: минус -25. Налог: минус -1500 уплачен. Состояние колонии нанитов: функционально 80%. Связь с божественным маяком Ц15490714, устойчив. Личное имущество. Мобильный комплекс переработки вторсырья «Краулер Краш на планете Джерсениция 1549081. Загружен букблок программа управления на нитами для модернизации оборудования лечения морфирования. Процесс развития способностей, уровень 8, опыт 580-1280. Профессиональные навыки: ремонт оборудования, модернизация оборудования, улучшение оборудования и разработка новых систем. Боевые навыки разблокировано. Атака холодным энергетическим оружием. Защита от холодного оружия. Развитие тела разблокировано. Лечение: слабая регенерация организма с помощью нанитов. Морфирование: способность создавать защитные оболочки для выхода в космос с помощью нанитов.